Теперь, ключ к ТОМУ, ЧТОБЫ СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ уникальной И стоящей, ЭТО ДЕЛИТЬСЯ ЕЮ. В ЭТОМ ЕСТЬ ЧТО-ТО ЧТО КАКОЙ-ТО вот что Я С ОПЫТА, КОГДА ДЕЛИШЬСЯ СВОИМИ ИДЕЯМИ. ЕСЛИ ВЫ ДЕЛИТЕСЬ जेल लोक अजीन रेसिस वस पारा बेबू शे जिस Делитесь с вашей семьей, делитесь с людьми, которые окружают вас, делитесь со своим подчиненными, делитесь с коллегами. Потому что когда вы делитесь, происходит две вещи. Не знаю, как они называются и как это объяснить, но я точно знаю, что они происходят. И ещё я не знаю всего о том, как это происходит или почему. Просто происходит и всё. Итак, когда один человек делится с другим, происходит две вещи. Слушатель может измениться, но также может измениться и говорящий. Если вы делитесь с кем-нибудь ещё, это может их изменить. Может именно в этот момент вы оказались рядом с ними в правильное время. Это может быть их момент удачи. Они уже подобрали 3 цифры из 4 к замку, и если вы донесёте свою мысль до них тактично и правильно, вы окажетесь той самой четвёртой цифрой, которая откроет замок и откроет дверь, ведущую к возможностям, которые они раньше никогда не видели. Тот, кто слушает, может измениться. Но вот что ещё удивительно, тот, кто говорит, может измениться тоже. नोव रिजनिझर नोव्हे नोव रिनिसू शम गदो न रिजनि वेतम गदो Says, Гусеница однажды говорит, говорит, «Я я «Я думаю, что что что-то была была создана создана для для большего, большего, чем чем просто просто вот так Так ползать по по земле». Так что будущая бабочка взбирается по дереву, прицепляется к листу и И начинает плести кокон. кокон Кто знает, каких дисциплинированных усилий требует плетение кокона. Но чего-то внутри этой гусеницы говорит, я была создана для большего, чем просто быть гусеницей». И затем, когда बोल शेम पकले गुस या सोनं बोल कौक летает. Возможно, она напевает. Я знаю, что могу порхать. Я думаю, что могу прикоснуться к небесам. Я была просто гусеницей на земле, а теперь я летаю. Я прошу вас пройти через такую метаморфозу. Я призываю вас чаще проходить периоды, когда вы говорите: "Новые навыки, новые события ждут меня". И и часть из этого если Если Если вы вы вы будете доносить до других то, что что что чувствуете в своем сердце и что у вас вас. на душе. Пусть даже поначалу неуклюжим образом. Не бойтесь этого. Вот что происходит, когда вы делитесь. Появляется дополнительное место внутри вас. Ключевой вопрос. Если стакан стакан полон полон, воды, может может он он вместить еще? Если стакан полон, может ли он вместить ли И ответ «да». Да, если вы сначала немного из него выльете, так что отметьте себе, если вы хотите больше, вы должны сперва поделиться, немного вылить из себя, а потом у вас будет возможность получить больше. В отличие от стакана, который остаётся того же объёма, когда из него отливают Сознание человека не такое же. Ваши способности будут возрастать, чем больше вы делитесь. Вы будете становиться всё больше и больше и больше. Теперь, почему эгоизм стремится стать больше? А вот почему? Чтобы взять больше в следующий раз. Некоторые люди не могут вместить много событий, потому что они слишком малы. Их мышление слишком мало, их активность слишком мала. Они слишком малы в своей способности делиться, просто слишком малы. Не могут вмещать многого. они слишком малы. Но чем больше вы становитесь, тем больше вы получаете. Когда счастье придёт, вы получите больше. Когда радость придёт к народу, вы получите больше. Когда появятся экономические выгоды, вы получите больше. Если вы делитесь тем, что у вас есть, вы становитесь больше, больше и больше. Теперь некоторые люди не только слишком малы, но у них и стакан находится вверх ногами. Туда ничего не вальёшь. Но вот что вы Вы сделали, придя на этот семинар. Вы пришли с с открытым сознанием, с пытливым умом, получать. И я обещаю вам, мы очень многое. Каждую минуту семинара мы сделаем असत для вас, कश्दो не только ваших денег, но и вашего времени.